Щерс, когда ему было 23 года, командовал полком в 24 дивизии. Николай Островский, автор бессмертной книги ⁇ Как закалялась сталь ⁇ 16 лет ушел добровольно на фронт, служил в бригаде Котовского и в первой конной армии Буденного. Будущий маршал и жуков в 23 года командовал эскадроном, Конев в 21 год. Уездный военный комиссар. Батутин, 19 лет, участвовал в разгроме Махно. Один из будущих основателей космонавтики Королев в студенческие годы не только окончил Московское высшее техническое училище, но одновременно и школу летчиков. Зоя Космодемьянская совершила свой подвиг в 18 лет. Иван Кожедуб в 24 года был уже трижды Героем Советского Союза. А около 12 тысяч удостоенных золотой звезды в годы Великой Отечественной войны большинство были люди молодые. Сегодня они ветераны, теперь о них говорят с большим уважением. А когда были совершены эти большие дела? В ту пору, когда фронтовики были еще молодыми, когда они полной сил ходили в рукопашные схватки, летали на самолетах, водили в бой танки, били врага из пушек. А вот что сказал Киров о первом поколении советской молодежи, принимавшей участие в революции в боях Гражданской войны. «Те из нас, которые тогда были на фронте, те помнят, какую громадную, я бы сказал, исключительную роль сыграл комсомол. Надо, товарищи, прямо сказать, что мы, большевики, вообще говоря, народ, который умеет бороться, не щадя своей жизни». И то иной раз с завистью смотрели на героев, которых давал тогда комсомол. Вот и выходит, что ветеран обретает почет и уважение за дела, совершенные еще в молодости. Так что спешите, юноши, показать себя в практических делах. Сегодня вы уже закладываете основы уважения к вам в будущем со стороны ваших детей, друзей и всех соотечественников. Сегодня простор для свершения благородных дел так же широк, как в любые другие годы нашей эпохи. Причем дел масштабных, величественных, исторических. Примеров подвигов и благородных дел на этом поприще тысячи. Любой советский воин, солдат, сержант, офицер, добросовестно с душой выполняя свой священный долг перед Родиной, совершает тем самым и большой патриотический поступок. Служба воинская нелегка, это не секрет, и вот советский юноша, надев военную форму, честно и добросовестно изучает военное дело, служит порой в труднейших климатических условиях, в отдаленных гарнизонах, вдали от родных и близких. Все это и многое другое, конечно же, нелегко и требует сознательности, определенной моральной прочности». И наши молодые люди достигают ее на каждом шагу в высоких показателях боевой и политической подготовки. Но ну а тем, у кого по каким-то причинам моральной и идейной прочности не хватает, советские вооруженные силы помогают приобрести их, причем не только на время срочной службы. Этот прочный социальный стержень человек уносит с собой на всю жизнь, как драгоценную память о службе в армии. Вот какое большое дело совершается сегодня, из года в год, и изо дня в день даже теми, кто по молодости не видит в мирные дни, куда приложить свои силы. Мы часто говорим, и в мирные дни есть место подвигу. При этом имеем в виду самоотверженные смелые поступки, похожие на подвиги героев войны. Но такие подвиги в будни совершаются не так уж часто. Солдат вынес ребенка из горящего дома, защитил девушку от хулиганов, обезвредил старую мину, задержал опасного преступника. Поступки эти благородно не украшают сегодняшнего солдата, но на войне каждый день, каждый час создается обстановка, требующая мужества, отваги, а нередко и подвига, связанного со смертельным риском. В мирные дни такие обстоятельства встречаются редко и хорошо, Пусть реже будут всякие ЧП и из ряда вон выходящие случаи, связанные со смертельной опасностью. Но это совсем не значит, что без них не будет ситуации для подвига. В мирные дни героические дела тоже совершаются массово и ежедневно, только чаще проявляются они в настойчивом, самоотверженном труде. Гагарин и все космонавты к подвигам готовились упорно и долго. Подвиг в мирное время по сравнению с боевым часто как бы более растянут по времени. На войне он тоже был разной продолжительности. Например, у Карбышева несколько лет, у Зои Космодемьянской – сутки, у Матросова – секунды. В мирное время для подвига характерны прежде всего упорный труд и мастерство в своем деле. Один и тот же человек может, рискуя жизнью, броситься в горящий дом, но окажется неспособным изо дня в день выполнять какую-то монотонную работу. Есть героизм момента и есть героизм будней, когда сознательно и добровольно люди обрекают себя на тяготы, зная, что в другом месте их могло и не быть. Где же и в чем истоки высоких моральных сил, помогающих нашим солдатам и офицерам сегодня, на равных с другими поколениями, смело идти на дела героические? В борьбе за мир на земле, за спокойный труд людей много испытанных средств – дипломатия, расширение связей и дружба народов. Международная солидарность трудящихся, но для агрессоров всегда самым убедительным аргументом была мощь советских вооруженных сил. Военно-техническая революция повлекла за собой большие изменения не только в методах войны, но и в отношениях людей, в их подготовке, предъявила много новых требований к нашему современнику в военной шинели. Современное оружие при огромной поражающей силе требует в обращении очень тонких нюансов не только в техническом мастерстве, но и в настроении, в чувствах людей, управляющих им. Сегодняшнее оружие прежде всего коллективное. Его приводят в расчеты, экипажи, целые подразделения. Несмотря на высокую автоматизацию, машины и приборы не заменяют умственную творческую деятельность солдат и командиров. В любой самой сложной думающей, вычисляющей машине первоначальная настройка, обеспечение автоматической работы системы, пуск, выбор вариантов, действий – все это решают, задают программу люди, их высокая сознательность – определяет успешность решения боевых задач в кратчайшие сроки, в любых условиях. Но люди у электронно-вычислительных машин и автоматов сами не превратились в придатки машин. Они обыкновенные советские парни, веселые, жизнерадостные, совесть их чиста. Они знают, что, находясь в вооруженных силах, выполняют не только долг перед своим отечеством, но и охраняют мир. И прогресс на Земле. И вот при выполнении этого долга советскому воину и офицеру необходимо одно очень важное моральное качество это активная нравственная жизненная позиция. А что же это такое? На первый взгляд, это всем хорошо известно и не требует никаких объяснений. Активность это энергичная деятельность. Однако это еще не все. Можно энергично, активно действовать, но не в ту сторону, не в том направлении. Следовательно, активность настоящая – это энергичная деятельность, удовлетворяющая насущным требованиям в решении конкретных сегодняшних задач боевой готовности. А чтобы она была соответствующей требованиям современности, тут в активности должен быть прочный стержень сознательности – Только сознательно убежденные действия порождают активность. Можно даже сказать, сознательность, убежденность, душа ⁇ движущая сила активности. Вранг был под Москвой, на Волге, в предгорьях Кавказа. Не хватало танков, самолетов, артиллерии. Промышленность западных областей была или на колесах эвакуации, или осталась на оккупированной врагом земле. Катастрофа казалась неотвратимой, но мы выстояли. До сих пор буржуазные историки и философы не могут найти объяснение этой загадки. Стойкости советских людей. Сила оружия фашистской армии для них очевидна, а вот что-то такое, что оказалось мощнее вооруженной до зубов фашистской армии, Это они не могут или не хотят разглядеть. Для нас абсолютно ясно, мы выстояли благодаря моральной прочности, стойкости, убежденности, непоколебимой вере в справедливость и правильность наших идеалов, горячей любви к нашей Родине. А откуда взялись эти стойкость и вера? Они появились не сами собой. Их выписывала наша партия. Я, как писатель, считаю своим долгом напомнить об одном из сильных воспитательных средств, верном помощнике партии в этой работе, на нашей советской литературе. Те, кто выстоял годы Великой Отечественной войны, и те, кто служит в вооруженных силах сегодня, вобрали в себя героический дух, великую силу стойкости и преданности Родине из многих произведений о большевиках, участниках Октябрьской революции и гражданской войны. И в тех пластах жизни, которые писатели профессионально называют рабочей или колхозной темой, также закладывались ценные черты характера советского человека, которые помогли ему совершить подвиг на войне. Мне кажется, пройдет лет 50, и буржуазные историки опять будут гадать, что же помогло нам выстоять и победить перестройки. И тут уж никуда не денешься. Наши новые идеалы должны быть признаны более прогрессивными, более близкими и желанными, чем прежние, ошибочные и застойные. Недавно я побывал в гостях у стратегических ракетчиков. На одну из точек спустились мы под землю. Здесь был мир автоматики и электроники и управляли им совсем молодые люди, рядовые, сержанты, несколько офицеров. Внешне они были похожи на тех военнослужащих, с которыми мне довелось служить совсем недавно. Однако я понимал, что за этим внешним сходством скрывалась целая революция в военном деле, совершенно новая, еще мало изученная психология воина нового типа, И вот сидят у пульта воризанские, киевские, хабаровские, ташкенские пареньки и держат свои крепкие руки на пультах и кнопках. Лица их сосредоточены, взгляд спокоен. Вы из каких мест? рядовой Смирнов, я с селеных окончил десять классов, потом здесь получил подготовку по специальности. А вы? обратился к Чернявому пареньку, глаза которого сверкали задорным блеском. Сержант Малыгин, я москвич, окончил техникум связи и здесь в связисты попал. Смотрю я на ракетчиков и думаю, сейчас они выполняют боевую задачу, значит, должны переживать что-то вроде нас, сидевших годы войны в окопах. Но обстановка совсем не та, тепло, светло, уютно. Чувствуют ли они себя воинами? Мы готовы были каждую минуту встретиться с врагом, лицом к лицу в рукопашной. Мы знали своего врага, коварного, злого, кровожадного и подлого. Мы видели следы его варварских, бездушных дел в каждой освобожденной нами деревне. Мы ненавидели своих врагов и были полны решимости уничтожить их и изгнать с родной земли. «А каким представляется вам враг, товарищ Малыгин?» — спросил я солдата. Его веселые глаза стали строгими, сосредоточенными. Я не ощущаю врага в парне, который сейчас сидит у пульта ракеты где-нибудь за океаном. Но я ненавижу того, кто обманывает его красной угрозой и может заставить нажать кнопки. Мысленно я всегда держу на прицеле вот того второго, которому до лампочки человеческие страдания и благополучие земли, и если надо будет его образумить и защитить нашу родину, мы выполним свой долг. Мне думается, в труде и службе не только стратегических ракетчиков, но и воинов всех видов и родов войск, Объединены обе формы проявления героизма и готовность к мгновенным действиям. Тут и монотонность круглосуточного бдительного дежурства, и скрупулезное содержание в исправности сложнейшей техники. И все это изо дня в день, из года в год. Это сближает труд советских воинов с трудовым подвигом рабочих, строителей, колхозников, ученых,